Интеллигентное бревно. Сценка. Архип Елисеевич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел. «Мировой судья округа-участка приглашает вас и т.д. и т.д. в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Мировой судья...» «П. Шестикрылов. Это от кого же?» Поднял глаза Помоев на рассыльного. «От господина мирового судьи. Петра Сергеевича. Шестикрылова. -с. Хм. От Петра Сергеевича? Зачем же это он меня приглашает?» «Должно на суд. Там написано-с...» Помоев прочел еще раз повестку. Поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. Пс! В качестве обвиняемого. Забавник этот Петр Сергеевич. Ну ладно, скажи хорошо. Пусть только фриштик получше приготовит. Скажи буду. Наталье Егоровне и деточкам кланяйся. Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, Поручик Ниткин приехавший к нему в отпуск. «Посмотри-кася, какую цидулу мне Петька Шестикрылов прислал!» — сказал он, подавая Ниткину повестку. «К себе в четверг зовет. Поедешь со мной?» «Да он тебя не в гости зовет», — сказал Ниткин, прочитав повестку. «Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет». «Меня-то? Пссс!» Молоко у него на губах еще не обсохло, чтобы меня судить. Мелко плавает. Это он так, в шутку. Вовсе не в шутку. Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано, в оскорблении действием. Ты Гришку побил, вот и суд. Чудак-то, ей-богу. Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? «Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает, чего только не делали!» «И какой он судья! Ха-ха! Петька судья! Ха-ха-ха!» «Смейся, смейся! А вот он как засадит тебя, не по дружбе, а на основании законов под арест, так не до смеха будет!» «Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил!» Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в неловкое положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет, зачем заочно? Поеду погляжу, как это он судить будет. Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. «Здорово, Петюха!» Сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. «Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь?» «Суди, суди! Я погожу, погляжу!» «Это рекомендую брат моей жены!» «Жена здорова?»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 «Важности-то сколько у бестии!» — зашептал он на ухо Ниткину. «Не узнаешь. И не улыбнется? В золотой цепи? Фу ты, ну ты! Словно и не он у меня на кухне сонную агашку чернилами разрисовал. Потеха! Да не что такие люди могут судить. Я тебя спрашиваю, могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами...» — Солидный, чтоб, знаешь, страх внушал, а то посадили какого-то и... на, суди! — Григорий Власов, вызвал мировой, — господин Помоев. Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой талией, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища, и стал рядом с Помоевым. — Господин Помоев, — начал мировой, потупя глаза. — Вы обвиняетесь в том, что оскорбили действием вашего служащего, вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным? — Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал! <хе> — <-хе -хе> Не признаете? — перебил его судья, Йорзе от конфуза на стуле. — Власов! Расскажите, как было дело. — Очень просто -с. Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял, в рассуждении как бы камельдинер. Известно, наша должность каторжная, вашевье, Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет. Бог их знает, наденут ли они сапоги или щеблеты, или, может, целый день в туфлях проходят. Но ты все чисть, и сапоги. И щеблеты, и ботинки. Хорошо-с. Зовут это они меня утром одеваться? Я, известно, пошел. Надел на них сорочку, Надел брючки, сапожки, все как надо. Начал надевать жилет. Вот они и говорят, Подай, Гришка, гребенку. Она говорит, в боковом кармане, в сюртучке. Хорошо-с. Роюсь я это в боковом кармане. А гребенку словно черт слопал. Нету. Рылся-рылся и говорю, «Да тут нет гребенки, Архип Елисеич». Они нахмурились, подошли к сюртуку и достали оттуда гребенку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. «А это же что, не гребенка?» — говорят. «Да тык меня в нос гребенкой!» Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из нос ушла». «Сами изволите видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть, все видели». «Что вы скажете в свое оправдание?» Поднял мировой глаза на Помоева. Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел. «Как я должен это понимать?» пробормотал он. За насмешку? Тут никакой над вами насмешки нет, заметил Гришка. А вам по чистой совести не давайте воли рукам. Молчи, застучал, помоев палкой я пол. Дурак, шваль! Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерываю заседание на пять минут крикнул он по дороге. Помоев пошел за ним. «Послушай», — начал Мировой, всплескивая руками, «скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки-далакеи в своих показаниях будут тебя чистить, ослая такого. Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дело решить, что ли?» «Я же у него и виноват», растопырил руки Помоев. «Сам комедию это устроил, и на меня же сердится! Посади этого Гришку под арест, и... и все!» «Гришку под арест? Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался! Ну как же это можно Гришку под арест?» «Посади, вот и все! Не меня же сажать!» «Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил...» «И Гришку же под арест. Удивительная логика. Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве?» «Отродясь, я не судился и судьей не был. А так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя, этот самый Гришка. Я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться» а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать, вот и все. Жена как прочла повестку, да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя, так друзья не делают. «Но пойми же ты мое положение», И Шестикрылов принялся объяснять Помоеву свое положение. — Ты посиди здесь, — кончил он, — а я пойду и заочно решу. — Ради Бога не выходи! Со своими допотопными понятиями ты такое ляпнешь там, что чего доброго придется протокол составлять! Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев... Сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но, наконец, согласился, потребовав за обиду десять рублей. «Ну, слава Богу!» — сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. «Спасибо, что дело так кончилось!» словно тысячи пудов с плеч свалилось. заплатишь ты гришки десять рублей и можешь быть покоен я гришки десять рублей обомлел помоев да ты в уме ну да ладно ладно я за тебя заплачу махнул рукой шестикрылов поморщившись я и сто рублей готов дать только чтобы не заводить неудовольствий. И не дай бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить. Приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть. Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями. — Ну хорошо, — начал Помоев, выпивая третью. Ты Гришке десять рублей присудил. А насколько же ты его в арестанскую упек? Я его не упекал. За что же его? Как за что? Вытаращил глаза Помоев. А за то, чтоб жалобы не подавал. Не, что он смеет на меня жалобы подавать. Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву но он не понимал и стоял на своем. «Что не говори, а не годится, Петька, в судьи!» вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. «Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но не годится, не умеет по-настоящему судить. Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетие забастовать». Придется.